Глава 16. Шестое чувство. Интуиция. Неважно. Когда Рахманов увидел, как Алиса отдает телефон Крылову, какое-то нехорошее предчувствие заворочилось внутри. Дело даже не в личной неприязни к Олегу. Он привык прислушиваться к себе и в повседневной жизни. Всегда знал, как лучше поступить, и редко ошибался. Жаль, что Максим ничего не заподозрил. Когда в его такси села Мария, и вообще не остался тем вечером дома. Может, тогда все сложилось бы иначе? «Что он может от меня скрывать?» — возмутилась Алиса. «Послушай себя, Максим. Ты говоришь какие-то глупости». Он посмотрел на подругу, не зная, как выразить словами опасения, что тугим клубком сворачивались в солнечном сплетении. От бессилия Рахманов потянулся к пачке сигарет и, приоткрыв окно, жадно закурил. Крапивина наградила его еще одним возмущенным взглядом. Макс поспешно сделал несколько затяжек и выбросил сигарету. С ним творилось что-то странное. Даже этой ночью он не спал. Не потому, что сильно устал, и в голову лезли всякие мысли, а потому, что боялся. Он еще помнил тот странный сон перед тем, как Алиса появилась на пороге его квартиры. Страх, что он вновь окажется в том темном душном шкафу, и услышит сквозь сизый туман воспоминаний до смерти перепуганный голос тети Агаты, просто лишал возможности мыслить здраво. Подсознание играло с ним в какую-то жестокую игру, и он не понимал, что происходит. Почему спустя столько лет прошлая травма дает о себе знать? Диссоциирована избирательная амнезия. Таким был приговор врачей. После той роковой ночи родители таскали его по психологам и целителям, которые занимались гипнозом, ведьмам, практикующим вуду, и другие запретные практики. Все они повторяли одно и то же. Воспоминания вернутся, когда придет время, или не вернуться вообще. Потеря памяти защитила его неокрепшую психику от кошмаров, которые наверняка преследовали бы и взрослого, пережившего подобные потрясения. Сколько Максим помнил себя, ему всегда были чужды детские страхи. Темнота, монстры под кроватью, Даже байки у костра в летнем лагере казались нелепыми роскознями, а теперь он боялся закрыть глаза. Прошлое нешуточно пугало его, несмотря на то, что ему всегда хотелось узнать правду. Все началось после того, как он увидел снимки в кабинете Фогля. Татуировка. Какая-то частица его разума уже давно поняла это, просто он никак не желал собрать воедино все кусочки мозаики. Сон поднял из глубин подсознания и то странное видение, когда они с Алисой сидели в кафе. Татуировка на бледной руке Агаты. Или не татуировка. Клеймо. Точно так же заклеймили и Марию. Как и в прошлый раз, снова разболелась голова. Максим надавил пальцами на переносицу и зажмурился, ожидая, пока цветные круги перестанут расплываться перед глазами. Алиса молчала, сложив руки на груди и смотрела прямо перед собой. Разговор не клеился. Дождь хлынул внезапно, забарабанил по крыше и застелил пеленое лобовое стекло. Спешащие на работу и по своим делам прохожие спрятались под зонтики. Кто-то забегал в магазины и соседние здания, чтобы переждать стихию и не вымыкнуть до нитки. Он покосился на подругу, обдумывая, стоит ли поделиться с ней мыслями. Ведь наверняка она снова побежит к Крылову. Впрочем, неважно, что она сделает. Держать в себе это безумие он больше не мог и должен был все рассказать. Алиса единственная, кому он доверял в этом деле. А то, как она поступит дальше, решать только ей. Плевать на Крылова. Вдруг выпалил Макс. Пусть развлекается с телефоном. У меня есть другая информация. Думаю, куда более важная. Вот как. Крапивина изогнула бровь. А в голосе послышались скептические нотки. «Татуировка. Были и другие жертвы с такими же знаками. Одна? Точно. Но? Не спрашивай. Я сам ни в чем не уверен. Просто знаю. Ты ведь можешь поднять старые дела в архиве и все проверить». Сомнения, что это могли быть непотерянные воспоминания о игровоображении, закрадывались, но Максим отметал их в сторону. Алиса задумчиво теребила замок куртки и кусала губу. Рахманов наблюдал за ней. Они не виделись столько лет. А теперь вынуждены заниматься всем этим вместо того, чтобы побыть вдвоем. Как раньше, сходить в кино или на прогулку. Просто быть вместе и болтать о всяких глупостях. Ему столько хотелось спросить у нее. И опять было ни время и ни место. Все играло против них и только отдаляло друг от друга. Наконец Алиса кивнула. «Хорошо, я посмотрю, что смогу найти». Она потянулась к ручке двери. «А теперь мне пора. Работа ждет. Только пообещай мне кое-что. Поспешно произнес Макс, и она замерла не поворачиваясь, пока ничего не говори крылову. Крапивина замешкалась, и он сжал ее пальцы, пытаясь поймать взгляд. Пообещай! Она кивнула, вырвала руку из его хватки, и пули вылетела из машины под проливной дождь. Левень начался совсем невесенний, сильный и холодный. До того как Алиса вбежала в здание, Она успела промокнуть так, словно провела под дождем не меньше часа. С волос стекала вода, а прилипшую к телу одежду хоть выжимай. Хорошо, что она завела привычку хранить в отведенном ей шкафчике сменную. Можно переодеться. В офисе МН было шумно. Все суматошно носились туда-сюда, выкрикивая что-то на бегу. Алиса вслушалась и, махнув рукой на мокрую одежду, помчалась за остальными. Наткнувшись на Олега, резко остановилась. Он обхватил ее за плечи и тут же отдернул ладони, словно обжегся. «Сейчас не самый подходящий сезон для купания», — заметил напарник, попытавшись подшутить. «Это правда?» — кивнув на остальных, спросила Алиса. «То, что они говорят». «Ага», — опустив голову, отозвался Крылов. Чистая правда. Виноват. Не уследил. Почему ты не допрашивал его в другом месте? А смысл?» — Олег пожал плечами. Только не говори, что он уничтожил абсолютно все. Почти. И телефон. Скажи, что это не так. Скажи, что успел спрятать его в сейф, отдать фоглю, закопать в цветочный горшок. Скажи немедленно. Напарник, несколько долгих секунд помолчав, развел руками. Прости, я не успел его куда-нибудь спрятать. На допрос привели так неожиданно, что... Демоны! Перебивая его, воскликнула Алиса. «Тише! Призовешь еще! Я что-нибудь придумаю!» «Что здесь можно придумать? Мы потеряли улику!» Она взмахнула руками и вдруг почувствовала, как холод от пропитавшей одежду воды проникает под кожу. Медленно, но коварно и неотвратимо. «Да ты вся дрожишь!» «Олег тоже это заметил!» «Срочно переодевайся! Я сделаю чай! И коньяка туда налей!» — крикнула ему вслед Алиса. Натягивая джинсы и вытирая волосы маленьким полотенцем для рук, она думала о словах Макса. Он сказал, что не доверяет Крылову. Сказал, что она должна посмотреть старые дела в архиве магического надзора. Что он имел в виду? Какие новые детали о случившемся мог знать и откуда? Рахманов выглядел таким одиноким, когда сидел в машине с дурацкой сигаретой. Как будто весь мир вдруг отвернулся от него. И первой это сделала она. Когда отдала телефон Олегу, казалось, Максим увидел в ее поступке предательство. Как же это непросто. С одной стороны, напарник, которому ей приходится доверять собственную жизнь, а с другой — человек, никогда не уходящий в прошлое настолько, чтобы не оставаться частью ее жизни. Почему они не могут объединиться и работать в одной команде? А еще есть Аркадий Фуголь, который требует раскрытия преступления однако почему-то доверил расследование не самым опытным работникам. Из-за произошедшего основная работа застоприлась. Все озаботились вопросом по инке преступника и продолжали безудержно суетиться, потому Алису никто не остановил. Позабыв про Олега и кофе с коньяком, она незамеченной прошла в архив, где хранилось огромное количество бумажных документов, сложенных в толстые папки. Обводя взглядом ряды полок, Подумала, что это глупая затея. На то, чтобы изучить их все, придется потратить как минимум неделю. И то, если отсюда не выходить. Впрочем, нераскрытые дела должны стоять отдельно. Отчего она решила, что нужно искать именно там, Алиса не могла сказать. Возможно, сработала интуиция. Она решительно прошла к нужному ряду и протянула руку к полке. Спустя примерно три с половиной часа, Алиса вышла из помещения архивы и направилась к кабинету Дарьи Княжевича.